Глава 3. Дальние родственники все уже недостаточно далеки. НН. Мы сидели в небольшой уютной комнатке, смежной с тронным залом. Напротив нас расположился мрачный Лерри, перед которым стоял очередной макет «Солнышко». Дежавю однозначно. Патрульных, невольно ставших нашими соучастниками в порче имущества, отчитали и отослали сгребать пепелище. Нори сидел понурившись, всей своей позой выражая крайнюю степень отчаяния. Биг нацепил невозмутимую мину и в целом казался спокойным и уверенным в собственной правоте, если бы время от времени не юрзал на жестком стуле. Кейси расположился у наших ног, положив голову, на лапы поджав уши. Ладеину снова успокаивали где-то в коридоре. Подозреваю, истерику наша Дива только для того и закатила, чтобы побыть в обществе красивых, обходительных эльфов. Ну да пусть это будет на ее совести. Моя же совесть превратилась в настоящего дракона и грызла меня изнутри. Так погано я давно себя не чувствовала, однако с раскаяниями не спешила. Инстинкт самосохранения подсказывал мне вообще не высовываться. Наверное, то же самое говорила интуиция братьев. «Потому что все мы играли в молчанку». Первым сдался Лэри. «Ну и как это понимать?» Хмуро выдохнул он, указывая рукой на разоренное поле. «Мы к спасали!» – невинный заявил Вик. «Вот как!» – возмутился старший вандерт. «Как мне доложили, там все поле худуном ходило». «Ну, может, гоняясь за урками, мы увлеклись слегка?» Тихо покорился Витька. Нори умудрился кивнуть, не поднимая головы. «Мне кажется, ушастый братец нынче пребывал в глубочайшей депрессии». «Это называется слегка увлеклись?» – рыкнул Лэри. «Будь он драконом, я бы сказала, что мужчина взлетел. А выжженные участки теперь как восстанавливать?» «Но зато урки теперь и кают, и боятся поодиночке ходить в туалет», – продолжал гнуть свою линию Виктор. «Они теперь вообще ходят под себя», – заметил правитель всем уцелевшим отрядом. Загадили уже всю камеру. Вот видите, обрадовался Вик, значит, теперь никакой здравомыслящий орк и орк не рискнет сунуться на наши территории. Может быть, согласился ушастый владыка, но у меня сельскохозяйственные угодья, а не аэродром для драконов. А судя по тому, что мне принесли, он снова указал на макет, это вообще похоже на полигон для взбесившихся рептилий. «Извините, я искренне сожалею», – наконец выдавила из себя слова раскаяния. «Это произошло случайно». «Правда, мы не хотели». Лэри взглянул на меня и вздохнул. В его огромных сапфировых глазищах была такая скорбь, что мне стало еще хуже. «Умеет же разбудить совесть, гад!» «Пон, даже Вик не знает, куда глаза девать!» «Вот что, мои дорогие драка!» «Устало потер виский эльф!» «Восстанавливать разрушенное будете опять сами!» В том же месте и почти в то же время. Я даже временный барак велел не разбирать, как чувствовал, что пригодится. Вот что значит мудрый дальновидный правитель, польстил Кузен, пытаясь сгладить обстановку. Лэри на это заявление только мрачно вздохнул. Растраконенная совесть вновь подняла свою шепостую голову. Да как-то ж ты уж снешь скотина? Я уже осознала степень своей вины, раскаялась и готова приступить к исправительным работам. Пи! правильно гласит закон, сформулированный сотрудниками Министерства труда США, что каждая решенная проблема порождает новую, неразрешимую проблему. Урков мы, конечно, пугнули, но какой ценой? «Княжна», – простонал Лэри, «не смотрите на меня так. Когда вы на меня так смотрите, я почему-то чувствую себя виноватым». «Извините», – ушастый владыка снова вздохнул и покачал головой. «Мы свободны?» – нанежный спросил Нори. «Да», – кивнул Лэри, – Кроме княжны. С ней, как с лидером, я бы хотел обсудить план предстоящих работ. Братья поспешно вскочили, бросили на меня сочувствующий взгляд, но тем не менее радостно смылись. Я вздохнула, не хуже Лэри. Сидеть и получать по голове тоскливая перспектива. Где бродила ладиина, я не знала, но пока Лэри не докладывали о ее активных приставаниях к стражникам, я была спокойна. Старший Ван Дерт устало потер виски. Знакомые симптомы. Опять голова болит. Немного, кивнул правитель и, встав с высокого роскошного кресла, направился к дальнему углу комнаты. Там он постучал по стеночке, выдерживая определенный ритм. Та подернулась рябью и явила скрытые полки, нижние из которых представляли собой довольно обширный бар всевозможных спиртных напитков. На верхней же обитали различные баночки до да скляночки, подозревая самопальной бурдой. Взяв маленький фиолетовый флакончик, мужчина вернул стену в прежнее состояние. Буквально через секунду в зал вошел мальчик с подносом белого вина. Так, а что за вина в баре тогда стоят? Отравленные, что ли? Для особо почетных гостей? Лерри взглянул на мою земленную физиономию и тонко улыбнулся. Слуга подставил принесенный на столик около моего кресла и обошел меня по широкой дуге. Словно я в любой момент могла кинуться на него и покусать. Да, что за слухи обо мне ходят при эльфийском дворе? Ушастый владыка жестом отослал пугливого юношу и подошел к подносу. Снял два бокала и лично их наполнил. В ближайший фужер он накапал содержимое флакончика и перемешал. Экстракт из ивы с улыбкой ответил он на мой немой вопрос. Как видите, общение с вами протекло для меня с пользой. «А у вас голова не болит?» «Нет пока. Я приняла протянутый бокал с вином». «Ну что, за наше сотрудничество?» – предложил тост Лэри. «За сотрудничество и процветание наших государств», – согласилась я. Мы чокнулись. Бокалы отозвались мелодичным звоном, по которому всегда определяли хрусталь. Вино оказалось слегка терпковатым, но сладким и очень мягким. Печальный опыт подсказывает, что такие напитки имеют коварное свойство сильно незаметно бить по голове. Надо будет отставить бокальчик и незаметно выплеснуть содержимое, стоящее рядом фикус, а то еще упьюсь натощак. Эль стоял у окна и спокойно цедил вино, задумчиво поглядывая на меня. Что он туда намешал? Транквилизатор, что ли? Чтобы я его драгоценное поле больше не испортила. И что мне с вами делать, спаситого Лерри, ставя свой бокал на широкий подоконник и подходя ко мне почти вплотную. Он оперся руками на подлокотники кресла, нависая надо мной и обдавая ароматом летнего леса, свежей зелени и еще чего-то непонятного, но очень приятного. Наши лица оказались почти на одном уровне, и Лэри заглянул мне в глаза. На всякий случай я поставила свой бокал на столик около кресла и выставила перед собой руку, требуя сохранить дистанцию. Пока мое взросление не завершилось, лучше не смотреть мне в глаза и не ограничивать внутреннего пространства. У драконов, как и у большинства хищников, это является вызовом, отчего мой внутренний зверь может среагировать спонтанно и по своему усмотрению. Лэри, кажется, понял и поспешно отодвинулся. Правильно, я тебе не нори. Бастард Дома Драконов и истинная княжна правящей династии – разные вещи. Каким-то странным образом законное происхождение влияет на гены, делая нас больше драконами, чем всех остальных отпрысков, рожденных, так сказать, под другую сторону одеяла. Как следствие, мы более опасные и непредсказуемы, а недавний инцидент, думаю, это очень хорошо доказывает. Став, я направилась к окну. Увы, вид из покоев был на лес и как раз в сторону конопляных полей. Естественно, за деревьями их было не видно, зато хорошо бросался в глаза остаточный дымок. Лэри подошел ко мне сзади и обнял за плечи. Не знаю почему, но это моему зверю жутко не понравилось. Я почти физически почувствовала, как он глухо рыкнул и предостерегающе забил кончиком хвоста. Вот-вот готовый вынурнуть на поверхность. «Вы снова почти лишили меня годового дохода», – прошептал мне на ухо Лэри впервые слышу, чтобы нотации так жарко читали на ухо. Отозвалась я, нарушая законы дипломатии. То ли из-за слабнувшего контроля над драконом, то ли из-за того, что вино оказалось таким хмельным и временно притупило мозг. Надо будет быть осторожней с эльфийскими винами. Старший Ван Дерт молчал. Лишь по-прежнему держал свои руки на моих плечах, а мой зверь тихо бесновался. Похоже, вино его здорово раздразнило. Еще один пункт. В пользу того, чтобы быть осмотрительной со спиртными напитками. Кто-то напивается до зеленых драконов, а кто-то, упившись, в них превращается. Ндя, интересно, подозревает ли Лэри, какая опасность ему грозит? Отдаливаемая любопытством, я обернулась. Эльф задумчиво смотрел на меня. Почему? Ему можно, а мне нет. Тихо пробормотал он и, резко подавшись вперед, припал к моим губам. От шока я просто отпрыгнула. Я уже привыкла считать Лери своей семьей, и целовать его было для меня то же самое, что Нори или Виктора. Да и дракону это не понравилось. Впервые вино вызывает подобную агрессию моего зверя. Эльф непонимающе взглянул на меня. В чем дело? Вы же мой родственник, возмутилась я. Только через Нори, поморщился Эльф. Вот уж нет. После случая с сортами я специально перелопатила собственное генеалогическое дерево. И обнаружила там одну интересную вещь. Тетушка Лэри сбежала с драконом, дедушка Эдарванная. В результате Лэри с папой моей знаменитой прабабки являлись двоюродными братьями. А она сама его двоюродной племянницей. Тьфу, не фамильные хроники, а сплошная Санта-Барбара. Но и наградила же меня судьба семейкой. Кто их просил из родословных такое макраме делать? Вы еще мой двоюродный. Я осеклась, обдумывая, как же назвать нынешнее родство, и остановилась на более простом варианте. Я праправнучка вашей двоюродной племянницы. Ты еще более дальние связи вспомни, возмущенно подпрыгнул Лэри. Мне говорили, эльфы чтят и более далекое родство. Тут же задала я интересующий меня вопрос. Вот только интонация получилась утвердительной, что окончательно выбило Лэри из колеи. «Чего-чего?» – а на разговоры он не рассчитывал. «По глазам вижу. Но, блин, мне же интересно, правду ли в книгах пишут». «Тят!» – огорченно согласился правитель лесного народа. «Но это не мешает нам на них жениться». «Ага, а вот меня что-то не тянет на родственников. В мире и так достаточно различных вариантов. Зачем собственную линию, так сказать, вырождать? Это мне в подсознании четко заложили. Меня не так воспитали». И это я уже слышал, вздохнул ушастый владыка. Только этот мир, увы, не резиновый, и в вашей родословной отметились почти все, кроме оборотней. И дедушка Мортифора, между прочим, очень обиделся на драконов за этот факт. Так вот почему оборотни зуб на драконов. Нет, вражда была и раньше. Но когда дед Мортифора предложил Дарване, образно выражаясь заключить временное и плодотворное перемирие, она отвергла притязание ответив, что ей не нужен в постели еще один верный пес. И это еще сильнее усугубило состояние войны. Блин, да где ж мне раздобыть полную версию семейного бытия? А то, получается, драконы всем насалили, а я об этом узнаю последний. И почему почти каждый знает про нас даже такие мельчайшие подробности, а я нет? А кем вы были для нее? Вновь задала я вопрос, который лучше держать в голове. «Ну да нечего меня было хмельное вино давать!» «Ушастой экзотикой!» — горько улыбнулся Эльф. «Малолетним разнообразием!» «И, между прочим, Дарвану факт нашего родства не волновал!» «Возможно, вот только я не Дарвана!» «Знаешь, иногда я жалею об этом!» — выпалил старший Вандерт и, резко развернувшись, вышел из комнаты, хлопнув дверью так, что осупалась штукатурка. «Вот только заскоков флэри мне не хватало!» «Моя и братья в жизни под угрозой. Княжество в опасности. Сущности какие-то икру мечут, гос на носу и куча простых мелких проблем. А его выяснять отношения потянуло. Хотя, с другой стороны, есть повод не остаться на ужин и продолжить путь. Я направилась к Вику в комнату, но его там не оказалось. Ладно, у меня еще резервный брат имеется. Постучав, я вошла в покой Нори. Эль стоял у окна спиной к двери с бокалом золотистого белого вина в руке. Похоже, это у них семейное. Дядя опять напортачил. Не оборачиваясь, спросил он. Что? – удивилась я. – О чем ты? Нори обернулся ко мне и грустно улыбнулся. Мы же немедленно уезжаем, да? Да, кивнула я. Зови Вика, Ладу и Кейси. Мы срочно отправляемся к Геневере. Вот видишь, вздохнул брат. Если бы дядя все сделал, как задумано, мы бы остановились здесь на ночь и, возможно, даже на утро. Я не Дарвана. Я Светлана Александровна Балаур. Правящая княжна Драка. Другое существо. Иная личность, разозлилась я. Терпеть не могу, когда в тебя видят чью-то тень, бледное подобие. Не надо мне заслуженного другим человеком отношения. У меня своя жизнь. Своя судьба и свои друзья. «Я знаю», – коротко согласился Нори. «Просто любовь часто бывает слепа и глуха, особенно если хочет выдать желаемое за действительное. Как часто многие придумывают себе несуществующий образ и наделяют им объекты воздыханий. А реальность совсем иная». Я с удивлением посмотрела на брата. Этот серьезный и рассудительный Нори был мне незнаком. «А ты, случайно, не влюбился?» «Я...» Не дождешься, ухмыльнулся эльф, становясь прежним. В любом случае, ты подумай насчет дяди. Он мужчина умный, скоро поймет, что к чему, и, думаю, вряд ли отстанет. На его месте я бы временно отдохнул от драконов. А где Вик? Витьку сейчас лучше не отрывать, покачал головой Нори. Ну уж нет, мы уходим. Вик, мысленно позвала я Кузена. – отозвался тот. Чем ты там занимаешься? Очень полезным занятием. Сворачиваю его, ноги в руки и сюда. Мы срочно отправляемся к Веневере. Значит, лопухнулся ушастый». Услышала я его последнюю мысль. И кажется, одна предназначалась не для меня. Да, и этот похоже за Лэри болел. Может, им уже ставки делать. А почему бы и нет? Хмыкнула правая полушария. Лэри мужчина красивый. Да и драконов знает, быстрее найдет взаимопонимание. А уж как с драконятами умеет обращаться, раз такого племянника вырастил? «Правая, ты опять за свое, возмутилась левая половина мозга. Кончай свои свахуслуги, нам еще гос в ближайшее время сдавать. Пусть эту битву Лэри уступил, но война еще не проиграна, пробурчала правая сторона. Слышь, стратегия, окраснулся желудок. Нам бы пожрать чего? Тут середина комнаты озарилась голубым сиянием, и из портала вышел взъерушенный вик. В одной руке он держал жареную куриную ножку, в другой кусок хлеба. «Ну чего тебе?» – воро спросил он. «Так ты ел?» – удивилась я. «Точнее, поглощал половину кухонных запасов», – ответил Нори за Витьку. «Вот где правильный хозяин», – слипнул желудок. «Что ж мы такие-не такие?», не такие «А я думала, ты с девушкой», – призналась я. «Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда», наставительно сообщил лорд Винатор и наслаждением взгрызся в прихваченное яство. «О, хозяйка, пусть меня трансплантируют ему!» «Обойдешься! Цени, что имеешь!» «Выступаем!»